Семейство Альтманов К удивлению всей семьи, макароны с тунцом, фасолью и пармезаном, которые они съели при свете свечей, оказались очень вкусными. Джен приготовила много, и ужин поднял настроение всем, кроме Дэна. Он все переживал об уменьшающихся запасах еды. Во время готовки Джен использовала последние остатки фасоли и пармезана, большую часть макарон и одну из двух банок куриного супа. Суп предназначался исключительно Дэну. Джен настояла, чтобы он съел его по медицинским причинам. Плавающие в супе кусочки овсянки вкус не улучшили, но в этом Дэн винил только себя. В любом случае, вкус тревожил его гораздо меньше, чем тот факт, что обед не улучшил его состояние. Дрожь в теле превратилась в озноб, нос заложила. Дэн боялся, что это ранняя стадия пневмонии. Или что там убило президента в девятнадцатом веке? Того, который два часа произносил инагуарационную речь под ледяным дождем? Кто это был? Уильям Генри Гаррисон? Или Миллард Фюмер? Дэн не стал задавать этот вопрос вслух. Он не хотел беспокоить остальных членов семьи, тем более что они обсуждали пугающее предложение Хлои поселиться в доме блэкволов на Маунте-Навеню. когда эта моя дочь начала вламываться в чужие дома. Хлоя была не единственной, кто вел себя не так, чем обычно. Дэн вернулся домой к совершенно другой Джен. Самое оптимистичное, что он мог сказать о жене, так это, что она не была пьяна. По крайней мере, не пьяна от алкоголя. Наблюдался в Джен какой-то пиратский кураж, по правде говоря, довольно привлекательный. Вот только она зачем-то постоянно брала в руки винтовку Марти, что имело обратный эффект. Это пугало, особенно с учетом того, что у жены было еще меньше опыта в обращении с оружием, чем у его босса. Хлоя никак не могла понять, почему ее предложение пересидеть кризис в самом богатом доме в городе не было встречено единогласным одобрением. Особенно после того, как мама испортила отношения с соседями, угрожая застрелить ребенка Станковича и их собаку. Можно принимать ванны с водой из бассейна, уговаривала хвоя родителей. У них есть огромная газовая плита, она все еще работает, и куча большущих кастрюль, в которых можно греть воду. Представьте только, как круто будет лечь в горячую ванну. Уверена, у них еще и мыло обалденное. «Принять ванну действительно было бы здорово», — признала Джен, проводя пальцем по жирному лбу. «Чувствую себя отвратительно». «Ну, мы же грязнучие!» «От Станковичей воды мы долго не дождемся», — продолжала убеждать всех Хлоя. При упоминании Станковичей Джен рефлекторно бросила взгляд на штурмовую винтовку, лежавшую на шкафу. До сегодняшнего дня она и представить не могла, что огнестрельное оружие может быть источником эмоционального комфорта. Даже сейчас, когда прошло уже несколько часов с тех пор, как Джанет обрала винтовку у Джордана, едва стоило взять ее в руки, одна рука на ребристом цевье под дулом, другая на рифленой рукояти, указательный палец на спусковой скобе, как к голове приливала волна дофамина. Ощущение было настолько мощным, что Джен задумалась, почему психологи не прописывают винтовки вместо антидепрессантов. Благодаря оружию и возбуждению, испытанному во время противостояния с Кайлой, Джен больше не думала о смерти. Ни о своей, ни о чужой. Чувствовала Джен скорее всемогущество. Никто, никто не вздумает перейти ей дорогу, пока у нее есть такая винтовка. глядя на нее через плечо джен подавил желание встать и взять ее в руки хлоя уже начала смеяться над тем что ее мать постоянно таскает винтовку с собой а макса ее присутствие в доме похоже тревожило. довольно иронично если учесть сколько часов своей жизни сын потратил на компьютерные игры где стрелял в людей идиотский поступок мелкого станковича не слабо пошатнул психику макса «Что, если мы пойдем к Блэквеллам, а эти придурки из частной школы все еще там?» — спросил Хвоя Макс. События сегодняшнего дня временно сделали из него пацифиста, и он хотел любой ценой избежать физического конфликта. Хвоя покачала головой. «Не может быть, чтобы они туда переехали. В какой-то момент они пойдут домой. А если мы придем туда рано утром, они не успеют забраться внутрь». «И я забрала единственный ключ. Мы можем запереть дверь?» Дэн поморщился. «Хлоя!» «Что?» Не закончив свою мысль, Дэн достал из рукава свитера использованную салфетку и высморкался. Макс все еще переживал по поводу того, что на поместье потенциально претендует кто-то еще. «Что будет, если они объявятся самые внутри?» «Они не смогут войти, ключ-то у меня», успокоила брата Хлоя. что если они просто разобьют окно тогда мы будем стрелять о господи простонал дэн что если у них будет оружие поинтересовался макс по его мнению с этого момента можно спокойно предполагать что оружие есть у всех приятельнее парся, сказала джен желая успокоить сына с парочкой сопляков мы справимся хлоя не смогла сдержать улыбку Она не чувствовала такую близость с матерью с тех пор, как они вместе однажды летом читали «Сумерки». Ей тогда было 12 лет. Джен, в свою очередь, оценила хитрость дочери. Поселиться у Блэквиллов имела свои преимущества. И не только очевидные, вроде воды в бассейне, еды на кухне и отсутствия кровожадных соседей. С Маунта на Веню ближе идти навстречу анонимных алкоголиков. С другой стороны, у Пита блэквелла наверняка собралась отличная коллекция вина. если, конечно, эти сосунки из Академии с ней не расправились. «Так все согласны?» — спросила Хвоя. «Завтра утром идем к Блэквеллам». «Вариант неплохой», — согласилась Джан. «Если мы переедем к Блэквеллам?» — спросил Макс. «Можно мы заведем собаку?» Все посмотрели на него с недоумением. «Ты же понимаешь, что одно с другим не вяжется?» Для Макса все было логично. Это как камень ножницы, бумага Пушка бьет собаку, но собака бьет человека. В зависимости от собаки. К тому же собака может служить источником любви и ласки, то есть быть эмоциональной поддержкой. Но Макс не видел смысла объяснять это своей семье. «У Блэквеллов была собака», — заметила Хлоя. «Значит, где-то в доме есть огромные запасы дорогущего корма». «Не хочу показаться слишком пессимистичной», — предупредила Джен. Но нам лучше придержать корм на случай, если придется его есть самим. Мы не пойдем к Блэквеллам. Испугавшись внезапного возгласа Дэна, семейство уставилось на него широко открытыми глазами. Дэна себя испугал. Каким-то невероятным образом его жена и дочь сохранили способность действовать решительно, которую он за три дня унижений растерял. Дэн чувствовал, что теряет лидерство в семье. Однако моральные компасы Джен и Хлои в какой-то момент сильно повредились, и подчинить их мог только Дэн. «Вы с ума сошли», — отругал он жену и дочь. «Мы не будем вламываться в чужой дом. Мы не такие. Мы не будем ни в кого стрелять, мы не будем никого грабить, и мы не будем захватывать чужой дом». Он вложил столько энергии в свои слова, что ненадолго закашлялся. Джен и дети задумались. «Дэн, ты ограбил Whole Foods», — заметила Джен, когда приступ кашля у него закончился. «Да это же чертов магазин! Это не люди! Блэквеллы — люди, они наши друзья!» «Это преувеличение», — ответила Джен. «Они просто знакомые». «Да, и разве они не безумно богатые?» — спросил Макс. «Это не важно», — заявил Дэн. «Важен сам принцип». — Папочка, мы не будем никуда вламываться, — сказала Хвоя тихим, но строгим и слегка снисходительным голосом. — У меня есть ключ. Дэн уставился на дочь. — Хлоя, ты его украла. — Ты разве не видишь разницы? В Дартмуте есть кодекс чести. Мы не такие. Мы не пользуемся бедой других людей. Хвоя посмотрела на отца, и губы ее дрогнули. Что если стоит такой выбор? Либо мы, либо они?» — спросила она. Дэн не успел ответить. В дверь три раза постучали. Все повернулись в сторону прихожей. «Какого хрена?» — спросила Джен. Остальные подумали то же самое. На улице все еще лило. Кто бы ни колотил сейчас в дверь, он прошел сквозь грозу и ливень. Стук продолжался, став настойчивее. Джен вскочила на ноги и схватила винтовку. «Нам нужен план». Мгновение спустя Альтманы собрались в прихожей. У каждого была своя роль. Дэн распахнет дверь, Джен возьмет вход на прицел, а дети при всех на корточке осветят гостя фонариками. «Готовы?» Дэн держал одну руку на дверной ручке, а другую на замке. Джен покрепче схватила оружие. «Давай!» Человек по ту сторону двери снова стал рваться внутрь, так что Дэн повернул замок и потянул дверь на себя. «Не двигаться!» — крикнула Джен. Фонарики высветили бородатого молодого человека в желтом дождевике. Он рефлекторно зажмурил глаза и отвернулся от ярких лучей. Верно предположив, что за стеной света может скрываться оружие, он вскинул руки над головой. «Не стреляйте!» — воскликнул он. «Это Кевин Лири!» Джен опустила винтовку и расслабила плечи. Дэн выглянул из-за двери. Хвоя и Макс отвели лучи фонариков от лица мужчины. Уж кого они совершенно не ожидали увидеть у себя на крыльце, так это репетитора Хлои. Извините, что напугал, сказал он, морщась и не меняя позу. Но у меня в семь занятия с Хлоей. Кевин, точно, извините. Джен перевела взгляд с репетитора на винтовку, потом обратно. «Правда, извините, просто у нас заполошные дни были». «Я понимаю». Кевин осторожно открыл глаза, откинул с головы капюшон и расстегнул дождевик. Под ним показались лямки рюкзака. «Как прошел тренировочный экзамен?» — спросил он Хлою. «Семьдесят ца решила». Родители Хлои повернулись к дочке. Та выглядела расстроенной. «У меня не было бумажной копии». «Я начала один пример из книги, но не закончила. Потому что я подумала, что экзамена не будет». Кевин кивнул, соглашаясь. «Да, с субботы непонятно. Многое может поменяться». «Абсолютно», — согласилась Хлоя. «И правда», — подтвердила Джен. «Вот. Так что будем заниматься?» — спросил Кевин. Все снова посмотрели на Хлою. Она взглянула поверх плеча Кевина на творящийся снаружи потоп. «А можно мы, типа, перенесем занятия?» Кевин еще раз медленно кивнул. «Ладно, но штука в чем? Занятия нужно отменять за двадцать четыре часа. Так что мне придется взять с вас деньги. Надеюсь, вы не против». Он посмотрел на Джен и Дана. Те переглянулись. «Чек возьмете? – спросил Дэн. Молодой человек нахмурился. «Я бы предпочел наличные». «Как и все мы, Кевин», — сказала Джен. Дэн. Дэн провожал репетитора, подсвечивая ему дорожку до тротуара фонариком, когда из темноты появился Марти, одетый в шорты и тапочки с зонтиком в руке. «Привет, приятель». «Можно я зайду на минутку? Нужно кое-что с тобой обговорить». Дэн обернулся посмотреть на Джен, которая стояла позади него в прихожей с винтовкой в руках. Поза жены напомнила ему фотографию в «Таймс», на которой был изображен боец иракского ополчения на улицах Масула. «Это Марти», — сообщил Дэн своей жене-джихадистке. «Хочет поговорить». Она склонила голову на бок и сощурилась. а потом пожала плечами. «Проверь, что он без оружия». Марти подошел достаточно близко, чтобы услышать ее слова. «Все в порядке», — пообещал он. «Я пришел с миром». «Докажи», — приказала ему Джен. Марти закрыл зонтик и прислонил его к стене у двери. Затем приподнял свою толстовку, обнажив бледное пузо и отсутствие оружия. «Повернись». Он подчинился и показал свою голую спину. «Хорошо». И Джен кивнула в сторону гостиной. Марти последовал туда и занял место на краешке обитого стула, стоящего напротив дивана, куда уселся Дэн. Джен осталась стоять. Не выпуская винтовку из рук, она облокотилась на дверной косяк. Марти неловко ей улыбнулся. «Эй, Джен...» Ты не против, если мы с Дэном поговорим наедине. Ну, как два старых друга. Джен, похоже, не собиралась угождать Марти. Ее поведение раздражало Дэна. Это был и его дом тоже. Зайка, дай нам минутку. Джен, пожав плечами, пошла в сторону кухни. Дэн повернулся к Марти. Так в чем дело? Босс подался вперед, вглядываясь в лицо Дэна. Освещенная пламенем свечей, стоящих на журнальном столике. «Ты в порядке, приятель? Выглядишь так, будто тебя по земле поваляли. У меня был плохой день. У меня тоже мужик». Марти мрачно кивнул. «У меня тоже. Просто локо. Да и... Во-первых...» Марти выпрямился и нахмурил брови. «Должен извиниться». Потому что, ну, иронично, конечно, но я зарабатываю на жизнь словами. А с людьми иногда тяжело общаться. Особенно с теми, кто мне близок. Чувак, как долго мы друг друга знаем. Тридцать с лишним лет. Долго сидим в траншее, дружище. Долговато, — согласился Дэн. Марти откинулся на спинку стула с мечтательной улыбкой. Ты не вспоминаешь, как все началось? Писательские семинары. О, конечно! Прекрасный мужик! Представляешь, этот цаца нам обоим поставил и четыре с минусом. Он усмехнулся. И кто теперь смеется? Мы. Мне пятерку поставили. Дэн подавил желание поправить Марти. Действительно. Ну, «Ой, блин, какая долгая и странная жизнь, когда ты уже пушку назад попросишь». Дэн да молчал, пока Марти не покачал головой, возвращая себя в настоящее. «Нас так много с тобой связывает. Я как-то и не думал, что это нужно говорить. Но ты не умеешь читать мысли, я понимаю. Так что я просто хочу сказать для протокола». Он выпрямился и наклонился вперед с мрачным видом. «Не парься насчет города Пуль-Бостон». После стремительно развивавшихся событий прошедших дней Дэн сначала не вспомнил, в чем там была проблема с фильмом «Город Пуль-Бостон». «Всё в порядке, приятель». Марти, похоже, решил, что Дэн злится и поэтому не отвечает. «Я тебя полностью прощаю. Что было, то прошло». «Ладно, спасибо, наверное. Пожалуйста. И, приятель, ты отличный писатель, и неважно, кто что там думает. Я так рад, что ты был у меня в команде последние три года. При чем тут все это? Ну, я благодарен за предоставленную возможность», — пробормотал Дэн. «Я тоже, дружище», — Марти дважды стукнул кулаком по груди. «Братья по оружию». Снова молчание. «Ты поэтому пришел? «Да, и мне очень нужно вернуть эту пушку. Вот оно». «Знаешь, я не видел, что там случилось. Полная дичь, приятель, должен тебе сказать». «Да». А я должен сказать, что это очень расстроило моего сына. Не спорю, да. И я не совсем понимаю, как винтовка попала в руки Джордану. Марти усердно закивал. Да, да, там как было, я типа спал, и я думал, что Эдди на стрёме. Но он пошел в город, так что там некому было, ну, приглядывать. И Эдди потом такой, почему-то дрыха. Но я устал, приятель. безобидно на твоем диване я не выспался дэна не подозревал что к покушению на убийство его сына могла привести его собственная мебель к тому моменту как он осознал логику произошедшего марти продолжил рассказ и мне очень нужно вернуть эту винтовку потому что ситуация все еще отстой парни сегодня ходили в рейджлан но их там предупредили наверное чтобы они были готовы так что придется завтра идти туда снова всей толпой. Нужна каждая пушка, понимаешь? Они на деревьях не растут. Вообще-то большая честь, что мне ее выдали. Наверное, потому что они видели тот эпизод, где страйкер расстреливает мексиканских наркоторговцев. Так что дело в чем. Он наклонился еще ближе и понизил голос. Хотя это не моя вина, что пацан взял винтовку. Я по уши в дерьме. Так что сделай мне одолжение и верни её. Какое дело? Тебе же лучше будет, чувак. Вернешь ее, и это плюсик сторожевым псам. Я, может, даже уговорю их тебя взять. Учитывая, куда все идет, приятель, поверь мне, лучше, чтобы ты был по нашу сторону забора. Дэн глубоко вздохнул и тут же раскашлялся. Ты в порядке? — обеспокоенно спросил Марти. Дэн кивнул и высморкался, прежде чем ответить. — Какое дело? Не я винтовку забрал, так что не мне ее возвращать. Марти скривил губы. — Она твоя жена, мужик. Просто скажи ей, чтобы отдала. А вдруг раздался голос. — Он, конечно, может попробовать. Мужчины повернулись к входу. Джен, видимо, сидела на ступеньках и подслушивала их разговор. Сейчас она смотрела на них сверху вниз, держа в руках оружие. «Но ответ нет», — закончила она. «Правосудие приходит с винтовкой и Марти». «С пулей», — поправил тот, поморщившись от неверной цитаты. «Неважно, я не смотрю твой сериал». Судя по выражению его лица, Марти считал это не только удивительным, но и обидным. Его взгляд метнулся с Джен на Дэна, будто и на нем лежала ответственность за такой проступок жены. Дэн беспомощно пожал плечами. «Прости, мужик». «Ребята, подумайте!» — взмолился Марти. «Это же справедливо! Она же вам не принадлежит!» «Тогда не стоило давать этому молокососу направлять ее на моего сына», — прорычала Джен. «Потому что теперь она моя», — Марти поднялся, качая головой. «Мне кажется, вы неверно оцениваете ситуацию. Я не хотел этого говорить, но так или иначе мы винтовку заберем. Если не отдадите ее сейчас, мы придем за ней потом. И хорошо тогда никому не будет». От слов босса у Дэна заколотилось сердце, а Джен шагнула к Марти. «Ты что, угрожаешь моей семье?» «Просто констатирую факт», — усмехнулся Марти. «Неужели? Тогда вот тебе другой факт. Если не свалишь из моего дома через три секунды...» Джен подняла винтовку. «Я тебе в череп пулю засажу». «Боже мой, Джен!» «Один!» Марти выскочил за дверь еще до того, как Джен досчитала до двух. Джен. После того, как Марти ушел, между Дэном и Джен разразилась ссора, в результате которой Джен пришлось спать на диване. Или, вернее, лежать на диване. Отсутствие алкоголя и присутствие адреналина в крови. превратили сон в эдакое стремление, а недостижимую цель. На первый взгляд спор был о том, не подвергла ли Джен с семью еще большей опасности, отказавшись возвращать винтовку. Но позднее, расположившись под двумя одеялами с винтовкой в обнимку, Джен несколько раз проиграла в голове весь разговор и поняла, что конфликт был более глубоким. «Настоящая проблема», — решила Джен, щелкая предохранителем и слушая шелест дождя за окном. Была в том, что перед ними стояли очень важные вопросы. Это временно или навсегда? Нам остаться или уехать? Мы все еще живем в обществе или по законам природы? А предполагаемые ответы на них у нее и у мужа были разные. Джен считала, что ситуация не изменится. Любой технологический коллапс, длящийся дольше, чем человек может прожить без воды, а уж тем более без еды, может с тем же успехом длиться вечно. Лучше всего засесть на одном месте. Предпочтительнее у Блэквеллов в их защищенном и забитом едой поместье. Действовать нужно, исходя из предположения, что все социальные правила вылетели в форточку, а те, кто продолжал им следовать, просто напрашиваются на неприятности. Дэн же считал, что все временно, и если они не спрячутся у его матери, пока ситуация не придет в норму, то можно прямо сейчас сдаться местным бандитам и надеяться на лучшее. Или он был одного мнения с Джен, но не мог спокойно думать о последствиях. «Ты не узнаешь, кто купается голый, пока не схлынет вода». Эти слова Джен слышала в другом контексте во время финансового кризиса в 2008-м, но к нынешней ситуации они хорошо подходили. Что если Дэн этого просто не вынесет? И как он умудрился потерять велосипед? Может, оно и к лучшему? Дэн да не сможет продавливать свою идею, когда у них три велосипеда на четверых. Даже так велосипед нужно заменить, если получится. На всякий случай. Может, у Блэквеллов есть свободный. Вот только они уехали на велосипедах. Так что вряд ли. Карол Суини тоже уехала на велосипеде. Её дом сейчас пустует. Проще простого забраться в гараж. У нее был второй велосипед? Остался велик Пэта после развода. Как давно их дети переехали? Может, оставили один? В голову Джен пришла одна мысль, не связанная с велосипедами, так что Джен ее отмела. Минуту спустя мысль вернулась. Она была глупой, и Джен отмахнулась. Мысль вернулась в третий раз. Просто бред какой-то. Джен попыталась ее забыть и сфокусировалась на по-настоящему важных вопросах. Но мысль ее не отпускала. Джен сказала себе, что она сошла с ума. Мысль не уходила. Смешно. Не будь дурой, поспи. Тут просто морозилка. С неохотой Джен положила винтовку на журнальный столик, повернулась на бок и с помощью глубоких вздохов, прислушиваясь к звукам дождя, попыталась заснуть. Но безумная мысль не оставляла ее в покое. Прыгала у нее в голове, как свихнувшаяся мартышка. В конце концов Джен сдалась и позволила мысли превратиться в план. Пятница, октябрь 2019-го. Джен. В следующие несколько часов Джен то погружалась в забытье, то просыпалась вновь. А дождь снаружи все лил и лил. Тяжело было сказать, сколько прошло времени. Может, уже рассвет, может, еще ночь. Но в конце концов Джен очнулась в тишине. Дождь прекратился. Настала пора привести свой план в действие. Джен оделась, в темноте накинула куртку, засунула ноги в ботинки, взяла фонарика-винтовку и выскользнула за дверь. В доме Кэрол Суинни имелся боковой вход, ведущий на кухню. метрах в шести от отдельно стоящего гаража. Сделанная в эпоху, когда люди меньше заботились о безопасности, дверь на треть состояла из стекла, а от стеклянной панели до ручки и замка было не больше 30 сантиметров. Для упертого взломщика, не стесняющегося немножко пошуметь, не составило бы труда выбить стекло, протянуть руку внутрь и отпереть дверь. Джен шума не боялась. Она разбила стекло парой ударов прикладом, И вошла на кухню Кэрол. У традиционно мыслящей ирландки Кэрол, конечно же, был винный шкафчик, и найти его оказалось проще простого. Среди содержимого оказалась почти полная бутылка водки, серый гусь. Молодчина, Кэрол. Засовывая фонарик за пояс спортивных штанов, Дженна осознала, что поспешила с подготовкой. Она даже не взяла с собой пакет. Серьезная ошибка, если учесть, что в шкафчике было полно дорогого алкоголя, а на кухне не портящихся продуктов. Придется возвращаться. Но все по порядку. Джан взяла серого гуся за горлышко и вытащила из шкафчика. Приятно было ощутить тяжесть бутылки в руке. Но вот желание открыть крышку Джан не ощутила. Хотя голос в ее голове неустанно твердил, что ей нужно добыть алкоголь, он ничего не уточнял насчет распития. Оказалось, что бутылка в этом смысле походила на винтовку. Джен не обязательно было стрелять. Достаточно знать, что она может выстрелить. Джен вышла через боковой вход, хрустя стеклом под ногами. Без света фонаря она едва видела на расстоянии вытянутой руки. И, возможно, поэтому не заметила судью Дистофана, пока он не окликнул ее со своего крыльца. «Не стреляй, я без оружия». Услышав голос старика, Джен остановилась. «Ох, блин». «Вообще-то это неправда», — добавил судья. «Я с оружием, но все равно». «Что вы делаете так рано, Фрэнк?» Не мог заснуть, услышал шум. «А ты?» «Гуляю». «Ты не разбивала стекло минут назад?» «Неловко». «Да, это я была». «Надеюсь, ты не порезалась?» «Есть минутка поговорить». «Хочу кое-что с тобой обсудить». Джен вздохнула и пошла к крыльцу судьи. «Конечно, только на чистоту». Забираясь по ступенькам, Джент показала бутылку водки. Не самое лучшее время рассказывать мне, как хорошо не пить. Не переживай, милая, проповедовать я не собираюсь. Судья вытер рукавом сиденье стула и жастом предложил Джен сесть. Слишком рано для этого, правда? Они сели бок о бок и уставились в темноту. Я еще не пила, объяснила Джен, только выкрыла бутылку у Карл. Ну, ты делаешь то, что считаешь нужным. Я понимаю. Так о чем вы хотели поговорить? Это прозвучит несколько мелодраматично. Старик помолчал. Но я умираю. О, Господи. Мы все умираем, Фрэнк. Да, но у меня фора. Помнишь, я прошлой весной ложился с желудком. Максу тогда пришлось сидеть с Руби, пока я был в больнице. Да, помню. Когда я лёг, мне ввели контрастное вещество, чтобы сделать томографию желудка. И всё пошло наперекосяк. Это вещество загубило мне почки. С тех пор мне два-три раза в неделю делают диализ. А без него через несколько дней накопятся токсины. Начнётся уремия. И прощайте, не самая лучшая смерть. «Больно жуть, и я буду бредить, и забуду свое имя». «Господи, мне очень жаль, Фрэнк». «Не жалей меня, у меня была хорошая жизнь. А в среду я сходил в церковь, и меня отпели. Так что дела у меня завершены, кроме двух трех Тут ты мне и нужна». «Так». Я хочу, чтобы кто-то приютил Руби. А такса очень привередливая. Особенно людей не любит. Но сын твой ей пришелся по душе. И ему она, кажется, тоже нравится. Не спорю, хотя... Да. Сколько у вас осталось корма? Тонны. Я покупаю оптом. На прошлой неделе притащил в дом тридцать килограммов. Джен вздохнула. «Слушайте, врать не буду. Ситуация может ухудшиться. А мне уже четыре рта кормить». «Понимаю. И знаю, что прошу от тебя многого. Но я могу дать кое-что взамен». «И что же?» «Только не болтай никому, хорошо?» «Конечно». «У меня в гараже стоит «Мустанг» шестьдесят седьмого года с полным баком бензина. И он заводится. Ни хрена себе. Местная банда солдатиков хочет захапать его себе», — продолжил судья. «Но если возьмешь Руби, я отдам «Мустанг» тебе. Такси, конечно, не особенно нравится ездить в машинах». поэтому придется посадить ее в переноску и положить туда полотенце, потому что она писается. Но как проедете немного, и она поймет, что вы не везете ее к ветеринару, она, скорее всего, успокоится». У Джен кружилась голова. «Почему мы? Почему не Диана и Стив? Или кто-то близкий?» Судья пожал плечами. Как я сказал, это не мой выбор. Тут все решает Руби. Обалдеть. Доступ к автомобилю менял все. Альтманы могли бы свалить отсюда до рассвета, не привлекая внимания соседей. И им не придется даже сразу покидать город. Можно доехать до блэкволов и притаиться там, запастись едой. Можно принять ванны, слить бензин из их автомобилей, слить алкоголь из бутылок. Нужно положить водку в багажник, пока Дэн не увидел. Но куда нам ехать? В Калифорнию. До этого штата многие тысячи километров. Там происходит то же самое? Невозможно. Дэн может найти там работу сценаристом. Он уже высказывал желание переехать после того, как Макс поступит в университет. И Максу там понравится. Ему понравится везде, если у него будет собака. Хлоя может поступить в Беркли вместо Дартмута. Или даже, чем черт не шутит, в Стэнфорд. Мечты, конечно. Но из событий прошедших дней у Хлои получится неплохое сочинение. А Джен в Калифорнии может начать трезвую жизнь. Прямо как Эрин Тирнен. В Калифорнии начинают жизнь с чистого листа. Это почти что девиз штата. Ты еще здесь? — спросил судья. — Да, просто думаю. Это очень хорошая сделка. — Погоди, я не закончил. Я отдам тебе машину при двух условиях. Первое, ты клянешься, что вы будете ухаживать за Руби. — Безусловно. Нам придется, иначе Макс нас убьет. Судья посмеялся. — Забавно, что ты упомянула об убийстве. — Почему? потому что это второе условие».